Грустно и точка. Она записалась на прием за три недели. Не то, чтобы здоровье беспокоило. Просто бывает так, что очень-очень надо. Тоска окаянная, сердце скребет. Чувство вселенской несправедливости обручим на виски давит. Кровь кипит, как вода в электрочайнике. От непреодолимого желания выговориться: Надо. И битье подушек тут не поможет. К встрече она готовилась долго и добросовестно. Так первоклассник учит стихотворение, чтобы с нарочитой выразительностью продекламировать однокашникам. Она подбирала слова, обобщала мысли, аргументировала выводы, слагала кусочки мозаики в цельную картину. А когда фрагменты склеивались, схватила ручку и оформила петицию на листе А4. Перечитала три с половиной раза. Все четко, все верно, все грамотно и обосновано. Логично и точка. Она зашла в кабинет, таинственно улыбаясь. В развалочку прошествовала к стулу расстегнув пуговицы на розовой кофточке, водрузила петицию на стол. — Вот, Марь Санна, почитайте. Э, -э, -э, э обалдела я. — Может, пожалуетесь для начала? — Так я не знаю куда. Сморщенные старческие губы скорчились с саркастической ухмылки. — Вас что-то беспокоит? — Вот это и беспокоит. — Вы только для этого пришли? Ответа не последовало. Чем глубже я вникала в петицию, тем удивительнее становился мир. В 2000 каком-то там году Валентина Петровна Пуговкина нашла на своем дачном участке доску, большую и толстую, а сантиметров в длину, б сантиметров в ширину и ц в толщину. Все параметры Валентина Петровна помнила точно. Доска, вероятно, принадлежала известному в городе урологу Сидору Сидоровичу Кукушкину, ведь он что-то на своем участке строил. Как она попала на участок Пуговкиной, загадка века. Может, кто-то приволок и бросил? Может, ураган? Может, вообще материализовалась причудами квантовой физики? Бог бы с ней, с доской-то. Ну, повалялась и забрали. Но через некоторое время на участке Валентины Петровны кто-то срубил все деревья. Подумалось ей, что сделал это обиженный в доску Сидор Сидорович. Логично же, точка. Причем тут доска? А вот причем. Жена Сидора Сидоровича, Наталья Андреевна Кукушкина, долгие годы работала кардиологом в нашей поликлинике. В 2014-м попала Валентина Петровна к ней на прием и пожаловалась на высокое давление. Назначенное лечение не помогало. Возможно, в аптеке подсунули дженерики фирмы «Аргун». Или Валентина Петровна просто не соблюдала график приема препаратов, как делают 90% гипертоников. Но, по мнению Пуговкиной, это был заговор. Кукушкина якобы помнила про злочастную доску и оттого назначала ей неэффективные препараты, чтобы в могилу свести. Причем тут Марь Санна? Да просто семья Кукушкина жила на моем участке. Прекрасная, адекватная семья, надо сказать. Пуговкина точно знала, что Наталья Андреевна рассказала мне про доску и подговорила меня, чтобы я следовала ее зловещему курсу. Куда мне обратиться, чтобы защититься от ваших мстительных рецептов? Спросила Валентина Петровна, едва я подняла глаза от ее писанины. В министерство, в прокуратуру или к Путину? «Вы ведь, честно говоря, такой бред написали?» Возмутилась я. «Прекратите меня убивать!» Пуговкина зашлась слезами. «Не воровала я эту доску! Не воровала!» До этого случая я знать не знала, что систематизированный бред бывает настолько систематизированным. Замолчала Пуговкина. Надолго. То ли все сделалось совсем плохо, то ли критика проснулась. Попала я к ней по вызову на дом лишь через пару лет, когда по улицам вовсю гулял ковид. Подкосил Валентину Петровну он самый. Двенадцать процентов поражения. Температура тридцать восемь. И четверо взволнованных детей, внезапно понаехавших из Москвы рядом. И у всех ко мне претензии. Вы должны ходить к ней ежедневно, — предъявляет один. Она так похудела. Почему не следите за ее состоянием? А разве не вы должны вести ее на КТ? Возмущается другая. Почему мы обязаны вызывать бригаду, чтобы ее донесли до машины? Мы позавчера вызывали скорую. — сообщает третий. — Разве вы не должны были прийти на актив? И лишь единственный сын Пуговкиной, оставшийся в родном доме, странноватый пухлый Митя, скромно мялся в уголке. — Лекарства больно дорогие уж. Слова пролетали мимо и не задевали. За долгие годы на участке я отрастила не только жопу бегемота, но и шкуру носорога. Но вся эта толстая кожа треснула, едва я взглянула на пациентку. Нет, выглядела Пуговкина весьма и весьма неплохо даже для своего состояния. Просто из-за дивана торчала кованная кладбищенская оградка, а из-за шкафа выглядывал деревянный крест. — Вы лечить-то ее будете? — прорвалось сквозь шоковое оглушение. — Или в Саранске хороших врачей вообще нет? — У этой истории нет морали. Вообще нет. Грустно. И точка.